как пьяный, он ввалился в комнату. Снова подавив искушение немедленно разломать крышку, убийца снял обувь и прошел из коридора в середину комнаты. Закрыв шторы на окнах, он сел на кровать и, помедлив еще немного, аккуратным движением вскрыл коробку. Как всегда, лаконично. Три ампулы с эликсиром и две фотографии с подписанными именами. Заказчик любит перестраховаться, убийца знал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 Заполненное слоями косметики лицо женщины, растиражированное в миллионах изображений по всему миру, смотрел на него с фотографией с постановочной улыбкой. Да уж, эта девица была известна задолго до того, как на свет появилась бабушка и дедушка Мэрилин Монро. Она в городе очень давно и наверняка устала от своего наказания, тянущегося столетиями. Фокус с цветами на этот раз он применять не будет. Благодаря прессе все уже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 взглядом пододвигая к себе стакан бурбона. «Ты же отказался мне помогать?» «Души продолжают гибнуть. Сразу после моего звонка убили Менделеева, и это наводит меня на кое-какие мысли». Голос преобразился, в его тоне послышались сожалеющие эмоции. «Я так и думал, что этим кончится. Какая ошибка, что все-таки он попал к тебе, а не ко мне? Временами судьба несправедлива к отдельным людям».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 «Прогресс, к твоему сведению, не стоит на месте в любой отрасли. Уже сейчас на смену ДВД приходит технология Blu-Ray, и очень скоро ты сможешь отправить свой ДВД-проигрыватель на свалку. Ты что-нибудь вообще об этом знаешь?» Голос конфуженно молчал. «Ну так вот», — продолжал шеф победным голосом, «во всех черных мастерских города любой желающий в состоянии купить за 10 золотых». Китайский электронный жучок с программой прослушки, обновления к которому регулярно вывешиваются в Хелнете,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 Незаметно для себя, перейдя на шепот, сказал шеф, «Вполне возможно, что тринадцатый в курсе относительно происходящих сейчас событий в городе, и только он может дать им хоть какое-то объяснение, по крайней мере, я на это весьма надеюсь». «Две тысячи лет назад мы уже беседовали с ним», – прошелестел голос, «Если так пойдет и дальше, то его включат в программу обязательного посещения туристов». «Верно».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 «Как люди любят деньги. Он тебя за 30 динариев сдал. Даже смешно, и кувшин на не купишь». «Давай ближе к делу», — меланхолично прервал шефа голос. «Если я дам согласие на встречу с 13-м, это в какой-то степени поможет найти убийцу Менделеева?» «Сто гарантию никто дать не может», — сообщил шеф. «Но хотелось бы, чтобы было именно так. Делами...» Не могу заниматься. Все из рук валится. Это неуловимая слабость всего. Четырьмя убийствами поломало мне в город весь распорядок с к свиньям. Сутками сижу и только об этом и думаю. Кто придумал в от воду пронести? Хорошо, я пришлю себе бумагу с моим официальным согласием и печатью. Но условия.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 Он солгал, сказав, что личное общение с 13-м его нисколечко не интересует. Уже 2000 лет назад он пытался понять, что сподвигло этого человека предать своего учителя, обречь его мучение за сущие копейки. После своей смерти Иуда спокойно постучался в райские врата, будучи абсолютно уверен, что ему там самое место. Он, конечно, давно известно, что простота хуже воровства, но чтобы до такой степени, когда будут закончены все бумажные формы,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 Калашников еще в приемной? Нет, монтиньер. убежал куда-то, сказал, что скоро будет. Вот задача найди его, он мне срочно нужен. Конечно, Монсеньер, одну минуточку. Глава восьмая. Последний. Семь часов, ноль минут. Почтительно ерузая на краешке пластмассового стула, Гензер внимательно всматривался в лицо человека в черном. Когда тот говорил, оно не менялось.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 На щеках его пывал румянец волнения, но в целом он выглядел достаточно расстроенным. «Мне не удалось заговориться по поводу последнего курьера», — грустно сказал он. «Я ума не привожу. что мы будем делать? Неужели нельзя ничего решить?» Человек в черном опять улыбнулся отеческой улыбкой. Правда, как заметил из укрытия наблюдавший за трогательной сценой Гензеля, на этот раз скорее была не улыбка, а довольный оскал хищника, загнавший в угол измученную жертву. «Ничего страшного, я ждал тебя, чтобы обсудить эту проблему. Снимай свою куртку, заходи, присаживайся. Может, чайку выпьешь? Нам нужно серьезно поговорить». Полметре от ног Гензеля, шевеля черным носом пуговкой, Деловит пробежала жирная серая крыса с голым хвостом, но он не обратил на нее никакого внимания. Глава девятая. Камера хранения семь часов семь минут. Дон Филиппе, кряхтя, потер за спиной в районе поясницы. Кажется, опять подстрелила. Он попытался наклониться чуть-чуть вперед. Но боль мгновенно переместилась, и туда, кое-как балансируя на чахлой скамейке, он нащупал на столе баночку с пахнущей спиртовой мазью. Задрав форменную тужурку и дважды неудачно закинув руку за спину, с третьего раза он попал куда надо, сделав пару круговых движений, Дон Филипп почувствовал, как блаженная теплота разлилась по коже. Боль не исчезла, но перестала пульсировать. Еще минут 15 и все будет в порядке. В пятый раз за сутки, прямо как по заказу, как можно работать в такой обстановке, если полдня сидишь, скручившись в три погибели. Надо будет принять предложение близкого друга Дона Альбы, вытащить из кубышки сотню золотых и вызвать на дом тайскую массажистку. Из тех свеженьких, что толпой прибыли в город после декабрьского цунами на местном курорте, не для чего-то там греховного, нет-нет, Дон Филипп пойдумать об этом боится, как добрый, хотя бы и в прошлом, католик. Дай годы у него между нами, говоря, давно уже не те.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 Нужно, чтобы вы кое-кого опознали, уважаемый. Дон Филиппо всем своим вином показал, что готов опознать путь всех сразу. Сеньор из, из Европы, не дожидаясь приглашения, сел на его личный стул. Старик остался стоять. Вы видели этого человека? предупреждая вас об ответственности за ложные показания. Холодно произнес европеец, сунув руку в карман. Если узнаем, что вы соврали, мы перейдем вас на работу в квартал тещи из-за которых зятья совершили самоубийство перед покрасневшими глазами дона Филиппа возникла измятая бумага на ней было изображено существо которым стародавние времена пугали детей длинные уши вытянутое лицо крючковатые пальцы клыки и злобный взгляд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 Признался самому себе, что он совершенно ничего не понимает в происходящем, поэтому стоял посреди комнаты, угодливо и глупо улыбаясь. Оторвавшись от рукопожатия приятеля, китаец возрился на испанского гранда. «Превосходно! Поздравляю! Ваша память будет оценена в тысячу золотых!» Дон Филипп подумал о пяти тайских массажистках бахтном костюме, ботинках из кожи крокодила, зависти, алибы и о многом другом, что вряд ли осмелился бы произнести слух. Правда, он так и не понял, за что ему такое счастье. Но какая разница, какую именно ячейку он арендовал? У вас есть ключи от нее? Это было все-таки не сегодня. Если не возражаете, я должен посмотреть книгу учета. Старик зашаркал к столу из ящика, который вытащил увесистый журнал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 Помедлив секунду, он натянул черные перчатки. Это не виноват, старый. Пусть это займет чуть больше времени, но не важно. Главное, мы нашли тот самый вокзал. А уж отыскать нужную ячейку мы сможем в течение ближайших пару часов. Постарайтесь не привлекать лишнего внимания. Дон Филиппо, или точнее сказать, умерший в 1598 году испанский король Филипп II остался один.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 когда он расскажет ему про сегодняшнее события за стаканом дорогого контрабандного Хереса. Однако, как бы не сильно его впечатление, пожалуй, хватит валяться на линолеуме. Надо срочно подниматься. Во-первых, у него, как всегда, чудовищно много работы. Во-вторых, из окна бюро хранения очень хорошо видно, куда именно направились эти загадочные сеньоры. Глава 10. Ящик. 297. Восемьсот шестьдесят пять, одиннадцать, в скобках Т. Двадцать два часа, тридцать четыре минуты. Калашников Несина на скоростном зеркальном лифте, перемещавшем сотрудников учреждения на самый верхний этаж, в архивную комнату. Все-то у нас никак у людей, усмехнулся он, со свистным взлетая ввысь. Босс сидит в подвале, а кабинеты самых незначительных наверху с шикарным видом на город.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 звук и шагов он не слышал алексей всегда завидовал такой породе людей способных спать стоя как лошади подойдя калашников и громко постучал костяшками пальцев по бронзовой табличке «Предъявите пропуск открыв заспанные глаза грозно произнес тип в форме да пожалуйста для него сказал алексей доставая пластиковую карточку с голограммой. тоже мне рэмбо «Не я, ты бы меня в упор не заметил». Сконцфунженный охранник сделал вид, что не слышал издевки, и деловито сунул карточку в считывающее устройство. Минуты полторы он потянул время, больше для солидности, после чего вернул удостоверение Калашникову, и, щелкнув каблуками, вытягиваясь в струнку, если судить по ксибе, перед ним стоит начальство приличной важности, пусть совсем недавно, но все же наделенное шефом особыми полномочиями.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 Пробил только цифры в компьютере. Хорошо, я отгадался проверить, когда на его место заступил. Пришлось срочно исправить, а то бы и не, не открыл этот ящик никто. Говорят, даже в компьютере главного суда случаются сбои. И тогда такое с грешниками творится. Сказав это, полицейский понял, что болту лишнее, и побледнел. Но Кавашников было не до него. сжав в кулаке бумажку с кодом, Алексей шагнул в услужливо приоткрытую дверь. Перед ним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 Подойдя поближе, Алексей окончательно уверился, сюрприз будет еще какой? В отличие от остальных собратьев-клонов, цифры на световом табло ящика не горели, а его дверца. Выгнулось внутрь, металл украшали царапины и вмятины, как будто по нему колотили изо всей силы чем-то тяжелым. Часть кнопок раскрошена, пыль, мелкие пластмассовые осколки усеяли пол. Кто-то активно пытался открыть ящик, но когда кот не подошел, пришелец решил взломать его надежным дедовским способом, с помощью лома. Однако сработанное лучшими немецкими инженерами города конструкция не поддавались.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 Об этом Кавашников не знает, да и сам шеф, пожалуй, тоже знать не хочет. Во всяком случае, последний девятый каукада, Кошмарная инферну, инферно» всегда описывается поэтами на земле как нечто совершенно ужасное. Вместо привычного огня там ледяная пустыня и невыносимый холод. Да на работе или где, скотина, в бешенстве зарал Кавашников?» Прямо в лицо полицейскому «Какого хрена здесь спишь? Завтра будешь движение в арабском квартале регулировать, тупой рот. «Кто сюда приходил?» «До меня!» «Отвечать быстро?» «Никто!» Пораженный столь резкой переменами в состоянии вышестоящего лица. Полицейский начал слегка заикса... заикаться. «Абсолютно никто!» «Да неужели?» Уже не владея с собой, Алексей вцепился в воротника охранника и начал трясти его на манер яблони. И кто тогда ящик ломал, а, мать твою, за ногу? Сотрясаемый полицейский не защищался но и в глаза начальству старался не смотреть. Даже сейчас, перепуганный насмерть, он подавлял приступ глубокой зевоты. «Все с тобой понятно, сволочь!» силой толкнув его, Кавашников шагнул к пульту на стене и включил громкую связь. «Бригаду на этаж архива! Срочно!» Через несколько минут по всему этажу деловитно оставался спецназ в черных куртках.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 Выйдя в коридор, он на минутку одолжил у ближайшего спецназовца мобильный телефон и быстро на набрал номер отдела электронной безопасности учреждения. Кратко объяснив ситуацию, он попросил знакомого питерского хакера выяснить, кто из сотрудников за последние два часа смотрел коды доступа в компьютер службы безопасности. Закончив инструкцию, он едва отнял телефон от туха, как его сзади бесцеремонно схватились за плечо.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 Мог завершить нужный ему разговор с голосом по поводу доступа к тринадцатому. Он заскочил в открывавшийся зеркальный лифт и ударил кулаком по кнопке нижнего этажа на ходу, крикнув ошеломленной его резвостью Марии Антуанетты. «Одну секунду! Всего секунду! И я у него!» Двери лифта с ручанием закрылись перед самым носом королевы.